Глава 8. Земля предков. Цитадель магии. Как же мне не доставало сведений. Как никогда мне сейчас не хватало преимуществ человеческой цивилизации с сотовой связью, интернетом, новостями по телевизору. Что там происходило с Дарином, я не знала, и каждую ночь просыпалась от кошмарного сна, увидев его фамором. А потом еще совет 12 эльфов призвал верховного мага и всех учителей цитадели, а также боевых магов старшей ступени на что-то вроде военных сборов, оставив с нами только Эдлин и Лусли. Уроки опять отменили, но мы с Эдлин не теряли времени. Киандра сидела на подоконнике и рисовала исчезающим мелом на покрытой черной эмалью доске. Время от времени Она показывала мне смешные нарисованные рожицы. Иногда под ними стояли подписи, например, Морики или Арелин. Я, сжав губы, смеялась и продолжала повторять за Эдлин манипуляции с предметами. За дверью послышался топот, и вскоре она распахнулась. Девчонка с моей ступени стояла с выпученными глазами, вся красная и запыхавшаяся от бега. Учитель Эйдлин: "Там в саду!" закричала она, пытаясь перевести дух между словами. "Меби, они кричат. Кто-то хочет сломать защиту. Там мальчик, он один." Мы с Кьяндрой переглянулись, и она пулей метнулась в дверь. "Адэир, найди Лусли, пусть свяжется с Верховным магом", сказала учитель Эйдлин, запирая дверь на замок. "Это может быть опасно." бросила она мне, на бегу к лестнице. Поэтому я с вами, ответила я. К саду мы подбежали, минуты через три. Учитель Эйдлин по дороге немного отстала. Крик, похожий на крик пьяных чаек, слишком протяжный, донесся из глубины. Миновав цветник и беседку, мы застыли. Я вскрикнула и вцепилась в плечо Андры. Над деревьями вгружили четырехкрылые ящеры. Их вытянутые зубастые морды напоминали динозавров. Длинные хвосты, как у ящериц, изгибались. Нижние перепончатые розовые крылья сверху накрывались огромными крыльями из черных и синих перьев. Каждое крыло достигало не менее двух метров в длину. Но вот мы увидели метбий и обомлели. Скользкие на вид чудовища трёхметрового роста. С тощими ногами, на каждой из которых было по два колена, и руками, свисающими до самой земли, тяжело топтались вокруг озера и выли загробными голосами. А над их лысами, покрытыми множеством складок розово-синей кожи головами, искрился точно прозрачный лед на солнце воздух И с той стороны через этот лед просматривались черные тени, призраки их было около 10, и они кружились и бились, будто об стену, об заколдованный воздух. И среди всего этого безобразия стоял Адыр, подняв ладони с красным и потным от напряжения лицом. Мы с Кьяндрой беспомощно крутили головами, не понимая, что делать. Учитель Эдлин подбежала, еще на ходу что-то крикнув, и голубые лучи брызнули с кончиков ее пальцев и устремились к дыру, наполняя все его существо сиянием. Он повернул к нам лицо с отсутствующим взглядом, пошатнулся. Мы ринулись подхватить его, и он начал оседать, теряя силы. Мед Шипя подняли руки, ящеры спикировали прямо на призраков. Эдлин стояла напротив озера, и мы видели, как поднималась вода в его середине. Вырастала настоящая водяная стена, отгораживая нас от призраков, ящеров и медбей. И лишь одна тень успела проскочить в образовавшуюся прореху в защите, созданной Адейром, и рванулась ко мне. "Мирослава!" крикнула Киандра и выхватила мечи, но они лишь распороли воздух, а тень уже сжимала бесплотными пальцами моё горло. Но я знала, как до нее добраться. Я знала, где ее сердце, частица драконьей души. Я уже видела ее и нашла вновь. И вновь желтые с прорезями глаза вспыхнули во тьме, заставляя тень рассыпаться в пыль. Я дышала как паровоз, а стук сердца отдавался в ушах, будто и не было никаких занятий и медитацией, будто не было тренировок с коном и его цветком. Мне нужно научиться применять свои навыки стрессовых ситуациях и реагировать мгновенно. Да, я отреагировала, но на адреналине, а вовсе не со спокойным разумом. Над этим нужно было еще работать. Я что, потерял сознание? спросил Адер, открыв глаза и обнаружив, что его голова и плечи покоятся на коленях Киандры. Да, совсем чуть-чуть, ответила она. Но пропустил самое интересное. Как Мирослава только что рассыпала призрака в пыль, от озера вернулась учитель Эйдлин. Я увидела призрака слишком поздно. Как ты это сделала, Мирослава? Я уже то делала раньше, сказала я. Мне кажется, я призываю короля драконов или что-то вроде того, потому что представляю его глаза, потом вижу пламя, и призраки рассыпаются. Не знаю, что это значит. Я пожала плечами. Если бы кто-нибудь объяснил мне, что происходит, и я научилась бы управлять этим процессом, было бы куда проще. Ты молодец, учитель Эйтлин положила руку мне на плечо. И ты, Адер, я тобой горжусь. То, что ты сделал, очень сильная магия. Теперь отдохни несколько дней. Тебе нужно восстановить силы. Выспись и хорошо поешь. Тиандра поможет тебе с растениями. Этлин подмигнула моей телохранительнице. И я помогу, вставила я. Разумеется, сказала Эдлин и пошла к выходу из сада. Мне надо связаться с верховным. Он должен сообщить в совет о случившемся. Откуда они взялись, Адэер? спросила я. Не знаю. Я обрабатывал стволы черных деревьев от липкой плесени. Первыми встрепенулись и начали кричать ящеры, но они не могли причинить призракам никакого вреда. И толк окружили над ними с жуткими криками. Поэтому Медби и почувствовали опасность, перевоплотились, начали драться. Но призраков было много. Я боялся, что они прорвутся через озеро, и поставил воздушную преграду. Хорошо, что вы успели. Похоже, я недолго бы еще смог продержаться. Ты был неподражаем, я похлопала его по плечу. Лицо Адейра настолько побледнело, что казалось зеленоватым. Или же это деревья бросали на него зеленые тени? А учитель Эдлен поделилась с тобой силой? Да, она попыталась. Но, видимо, мне уже это не помогло. А может, если бы не она, я бы вообще умер. Не знаю. У меня такое впервые. Уверена, они явились за мной, сказала я. Призрак ни ним не медлил. Стоило ему прорваться сквозь защиту, Они были здесь из-за меня. И пока я в Цитадели, все, и ученики, и учителя, все вы будете в опасности. Я вздохнула, но не знала, стоит ли предлагать единственно возможный выход из этого положения. Не говори ерунды, отрезала Киандра. Может, они и были здесь из-за тебя, но это не значит, что они угрожали всей Цитадели. Они просто собирались воспользоваться моментом. Пока ни верховного мага, ни большинства учителей и учеников не было здесь. Они об этом знали. Значит, кто-то им об этом сказал. Мы встали. Адир посмотрел на Киандру и долго не отрывал от нее взгляда. Я переводила взгляд с него на нее и обратно. Мы все пытались сложить в голове неровные части одной мозаики. Что это такого сказала? Не выдержала Киандра Ты просто очень права, ответил Адеир задумчиво и попытался подняться, опираясь на руку Киандра. И кто интересно это мог быть? Ведь призраков присылает не иначе как Чайнана. По спине пробежал холодок. Кто-то сказал об уязвимости цитадели Чайнани, и она осмелилась напасть среди бела дня. Чтобы что? Убить меня? Вопросов становилось только больше и больше. Со стороны корпуса донеслись тревожные звуки арфы. Учитель Эйдлин бросилась к выходу из сада. "Кьяндра, останься с ним", сказала я. "Нет, Кьяндра", слово проговорил Адер. "Не бросай Мирославу. Ты должна исполнять приказ восставшего». "Я могу за себя постоять", парировала я. "Останься. Я должна быть там". Бросив еще один взгляд на Кьяндру, которая колебалась И всё ещё не знала, как правильно поступить, но ее сердце зато все давно уже решило и хотело остаться. Я кивнула и побежала догонять Эйтлин. Немногочисленные ученики, а в основном это были ученики младших ступеней, сходились к углу забора, за которым начиналось поле. Там они замерли нестройными рядами, всматриваясь вдаль. Над лесом поднялась стая воронов. Они кружили и каркали, а между ними черными тучами метались призраки тени. Казалось, даже при драконе их не было так много. Небо почернело, загородив Птухайл, они запросто могли погрузить нас в полную тьму. Лес был явно недоволен вторжением. Ветви деревьев как-то неестественно грубо торчали в разные стороны. Даже травы напряглись и вытянулись. Из леса на нас двигалось целое войско. Не знаю, может быть сотня эльфов с луками, мечами и прочим оружием. Возглавлял шествие, конечно же, Элбан. сомнений не осталось. Это за мной. Я вышла вперед вместе с Эйдлен. Откуда-то сверху раздался голос Лусли. Говорила она негромко, но, думаю, было слышно и в лесу, и в небе. Заклинание вещания. Я встречала его, когда листала учебник прикладной магии. Повернув голову на голос, я увидела Лосли на балконе главного корпуса. Я смотритель цитадели, спрашиваю вас, то вы и с какой целью нарушили границы нашей территории? Подойдя ближе, Эльбин крикнул: "Я посланник королевы последней земли Чейнаны. Да будет вам известно, восставший связался с Фомурами". И напал на наш корабль Нир под угрозой. А правитель Зейлонда слишком селён в море и не подчиняется совету двенадцати эльфов, но он спрятал здесь, сердце Мононана, с помощью одной из учениц. Он посмотрел на меня. По лицу эльфа скользнула кривая улыбка. Прикажите ей отдать мне амулет, что позволит остановить в морях Алвой войну, и мы уйдем» никому не причинив вреда. Учитель Эйтлин взяла меня за руку. "Правда, Мирослава?" спросила она. Я кивнула, коснувшись пальцами груди, где под рубашкой скрывался амулет. "Это невозможно, Элбан", твердо сказала я. Помощник Чайнаны поднял глаза на балкон. "Мой долг хранить цитадель и всех ее учеников. Считаю нужным" предоставить выбор владельца амулета, произнесла Лосли. Не думаю, отрезал Элбан и щелкнул пальцами. И из толпы эльфов вперед вытолкали Морики и Айрис. Ножи, придавленные к тонким девчачьим шеям, злобно блестели в лучах птухайла. Толпа за моей спиной зашелестела голосом сухой листвы, я сглотнула Жар пополз по телу, от ног и до лица. Или вам не до жизни этих учениц? В таком случае, именем Верховного мага, приказываю Мирославе исполнить требования». Этлин крепче сжала мою руку. Советую поторопиться, добавил Элбан. Морике всхлипнула. Я оглянулась, а Дэйр не было рядом, а он единственный мог подать мне знак. Правильно ли я поступаю? Он чего-нибудь бы придумал, наверняка. С этими мыслями я медленно пошла навстречу выстроившимся по струнке воинам и ухмыляющемуся Элбану. Сердце Мононана отозвалось на прикосновение ладони теплом. Мне знакома сила владыки моря, сказала я, протягивая руку. Его гнев может погубить всех. Отпусти их. Я мотнула головой на заплаканную Морики. Уверен, королева с этим разберется, — ответил Элбан, подал знак, и девчонок вытолкнули из строя. Я готова была держать пари. Они тут же укрылись под крылом Эйдлин, взяв за шнурок амулет и спрятав за пазуху. Элбан схватил мое запястье. Изнемогаю от желания забрать тебя с собой, сказал он в вполголоса. Я бы и сама пошла, но если только не в цепях. Я раскрыла ладонь другой руки, и на ней бабочкой вспыхнуло пламя. Не могу обещать, покачал головой эльф. Тогда не в этот раз. Эльбан нехотя выпустил мою руку и отдал приказ. Уходим. Стена эльфов, часть из которых, если не все, были призраками, моментально растворилась в деревьях. И тут мы услышали Раскатистый голос Лусли. Всем ученикам незамедлительно пройти в жилые комнаты и не покидать их до распоряжения Верховного мага или хранителя Цитадели. Связь с внешним миром, включая любой обмен информацией, прекратить. Именем Верховного мага и по велению совета 12 эльфов в целях безопасности Цитадели закрыть ворота. Ох, Лусли прошептала учитель Эйдлин. Раздались испуганные возгласы. Земля задрожала, и подскрежет каменных плит со всех сторон из земли стали расти, точно грибы после дождя, каменные стены, отрезая доступ к лесу, морю, скалам и главным воротам. Когда скрежет стих, и мы оказались замурованными почти как в гробнице без крышки, Лус снова подала голос. Звенящий в уходящих в невоскалах ученикам старших ступеней, занять патрульные посты. Сказав это, эльфийка удалилась с балкона. Я повернулась к Эдлин. Что все это значит? Я должна покинуть цитадель. А львое в опасности. Амулет попадет в руки колдуньи и погубит все эльфийские земли. Эдлин наклонилась к моему лицу и сжала мои пальцы. Прошу тебя, Мирослава, не предпринимай никаких попыток. Все очень серьезно. Я подумаю, чем тебе помочь. Обещай, что потерпишь. Да как я могу терпеть? Я вырвала свои пальцы из прохладных рук Эйтлин. Это моя вина, как вы не понимаете. Я отдала амулет, доверенный мне правителем Зейлонда, только мне исправлять ошибку. Я понимаю тебя, но сейчас ничего исправить не можешь. Эйдлин заговорила еще тише. Потерпи хотя бы до завтра. Мне нужно подумать. Она повернулась к еще толпившимся вокруг растерянным ученикам первой ступени. Все слышали приказ. Отправляйтесь в свои комнаты. По звучанию арфы придете в столовую. Больше никаких причин покидать их у вас не должно быть. Эльфы, возмущаясь, И недовольно поглядывая на стены, побрели к двери в главный корпус. А я увидела, как по двору, опираясь на плечо Кеандры, идет до прозрачности бледный Адэир. "Я все пропустил", вздохнул он. Зеленые радужки глаз друида обрамляли красные сетки сосудов, зато от лица отступила едва ли не вся кровь. "Мне пришлось отдать амулет", сказала я чувствуя, как меня заливает краска, будто я каюсь в преступлении. Хотя, может, так и есть? Резкий вдох Киандры подтвердил мои опасения. Я найду Лусли. Нужно любым способом покинуть Цитадель. Позаботься об Адери. Не дождавшись ничьих возражений, я ринулась в корпус и сбежала по бесконечной лестнице. Наивно было полагать, что после таких мероприятий Усли будет сидеть и ждать посетителей с их жалобами и просьбами. Конечно же, я до нее не достучалась и пустыми коридорами побрела к себе. По Цитадели расползлась непривычная тишина, тревожная и натянутая, как мои нервы. В комнате я просто села на кровать, глядя в одну точку. Если бы Адейр был рядом, он что-нибудь бы придумал, и мне не пришлось бы отдавать амулет Если бы кто-нибудь меня остановил, но ну, ни Лусли, ни Эйдлин, никто не сделал этого. Никто не подсказал другого решения. Я сама приняла его и добровольно отдала амулет, чем наверняка навлекла гнев Мононана и на себя, и на Дарину. Что скажет он, когда узнает? Надо, чтобы он узнал это от меня. Я должна сейчас же найти выход. Факел Повадырь ведет тебя туда, куда тебе нужно попасть. Точно, далее. В этот момент, когда я в решительном порыве вскочила с кровати, в двери показалась Киандра. Ну, как он? Нормально. Сейчас пожует своей подрящей постелы и будет полон сил. Я иду к Дали. У нее должно быть все, что нужно для факела поводыря Он найдет прореху в этих стенах. В комнате второй ступени можно пройти через подземелья. Откуда ты знаешь? Я тебя охраняю и должна знать все ходы и выходы, по крайней мере, которые существовали до сегодня. Тогда идем. Киандра быстро вывела нас к Дали, пока патрульные не успели разойтись по территории замка. Эльфийка, сидела в своей комнате, где стоял густой пряный запах трав. Она сверяла с книгой засушенные веточки. И в ответ на мою просьбу сначала запротестовала, но спустя минуту уже шарила в шкатулках, которыми были заставлены многочисленные полки. Бросив что-то в ступку и смешав, она перелила содержимое в бутылочку, закупорила и протянула мне. Вот, останется только нагреть и сказать слова. Береги себя, Мирослава. Обязательно, ты тоже держись, подмигнула я хотя у самой внутри клокотало от волнения. Почти добежав до двери из подземелья, мы с Киандрой услышали сзади знакомый голос, и обе чуть не подпрыгнули от неожиданности. Так, и что мы здесь делаем? крикнул Арелин. Откуда он взялся? прошипела Киандра. Но я, не ответив, бросилась к двери и уже практически толкнула ее, когда она с грохотом захлопнулась и щелкнул замок. Мы обернулись. Арелин, будто с дороги, одетый в плащ и увешанный оружием, видимо, вышел из комнаты магии, мимо которой мы только что пробежали. Киандра подергала за ручку. «Заклятие замка", сказал Арелин. "Прикладная магия, но тебе, Мирослава, ведь не до нее. тебе сразу подавай боевую. Ты у нас решила всех обойти". Он приближался, стаскивая с длинных пальцев перчатки. Так, петух, открой дверь, по-хорошему. Из ножен на бедре Киандры, как всегда, с нежным свистом выскользнул меч. В руке Арелина мгновенно возник длинный хлыст. Он ударил им, но Киандра успела взмахнуть мечом и обрубить кончик хлыста в полете. За спиной Арелина в конце коридора мелькнул силуэт. Далее подняла руку. "За мной", шепнула я Киандре. Замок щелкнул. Я толкнула дверь, и почти что вывалилась наружу. Следом вылетела Киандра. "Стоять!" крикнул Арелин. Но дверь уже захлопнулась. Мы неслись без остановки до нашей комнаты и заперли дверь. "Да попадет?» — спросила Киандра. "Она может за себя постоять, поверь мне", ответила я, переводя дух. "Нужно собраться". Я достала рюкзак и машинально кидала в него какие-то вещи. В дверь постучали, а мы с Кьяндрой замерли. "Мирослава, это я, Адеир", раздалось за дверью. Мы переглянулись. Он с ума сошел? Кьяндра выпучила на меня глаза, а я лишь пожала плечами и открыла дверь. Эльф выглядел гораздо лучше, чем когда мы разошлись. Можно даже было сказать, он выглядел как обычно. "Как ты себя чувствуешь? Что случилось?" спросила я, приглашая его войти. Нет времени, Идемте. быстро, только и сказал он, но таким голосом, что мы и не подумали упираться, и бросив вещи посреди комнаты, пошли за друидом. Он повел нас прямиком к саду, по дороге осматриваясь и подавая нам знаки, чтобы мы поторопились. Я почти что бежала в припрыжку, еле успевая за длинноногими эльфами, но всякую нашу попытку что-нибудь прояснить Аддерк моментально пресек жестом или взглядом. Каких только мыслей не пронеслось за это время в моей голове, Вплоть до того, что на друида наложены чары, и он ведет нас в лапы к врагу. Но я только сжимала рукоять танга на бедре крепче. Так мы пробежали через весь сад. Мы миновали медбий и свернули в заросли кустарника, за которым скрывалась оплетённая колючим растением беседка. Учитель Эйдлин, спросила я, когда мы вошли в неё. Эльфийка повернулась. Вид у нее был задумчивый. Похоже, она даже не заметила, как мы пришли. Глаза смотрели на меня и никуда одновременно. Мирослава, тот урок, что я преподам тебе сейчас, возможно, станет последним для нас. Но почему? Просто выслушай меня. Не знала я, что Арелин докладывает о тебе верховному магу. Не стало бы тогда просить его о помощи. Мы переглянулись, и у меня наконец стали сходиться концы с концами. Вот откуда вся эта забота и ухаживание. Конечно, это благодаря его стараниям. Тебя схватили в городе мастеров. Но его можно понять. Он выслуживается перед верховным магом, чтобы получить возможность занять высшее место в срединой земле. Так вот, я не могла пригласить тебя ни к себе, ни в комнату магии, потому что и за мной следят. Но здесь мы во владениях скромного друида Адейра. Она повела рукой в его сторону и кивнула ему с благодарностью во взгляде. И если нам с тобой будет грозить опасность, он сумеет нас защитить. Камень судьбы находится здесь, в цитадели но так глубоко под землей, что ни одно живое существо не сможет проникнуть к нему, находясь в собственном теле. Злобные, пугающие мурашки пробежали по моей спине. Я посмотрела на Адера, Киандру и снова вернулась взглядом к Эйлин. "Да-да", продолжила она. "Тебе придется отпустить сознание на несколько минут. Только оно побывает у камня Заклинание «Посещение камня судьбы хранится под защитой, но я достала его и спрятала в этом браслете. Когда запомнишь слова, уничтожь листок, а сейчас открой его и медленно прочти. Ты окажешься возле камня. Выслушай, что он скажет тебе, но ничего не отвечай и возвращайся. Я взяла браслет. Снаружи кожаный, с крошечной железной кнопочкой. Когда я нажала на кнопочку, раздался тихий щелчок, и браслет раскрылся. А внутри прятался свернутый в тонкую полоску листок. Я развернула его и прочла слова, как и говорила Эйлин, медленно, стараясь прочувствовать каждое слово. С каждым звуком в теле словно разгорался огонь. Стало жарко, но в то же время легко. Я прямо-таки ощущала, что готова выпорхнуть из него. Лишь на миг перед глазами потемнело, а потом я оказалась в освещенной факелами пещере. Нет, это даже были не факелы. Это огонь просвечивал сквозь щели в стенах, потолке, полу. Все вокруг было из черного камня, но в центре стоял высокий монолит, настолько гладкий, что каждая искра отражалась в его глянцевой поверхности. Меня тянуло к нему прикоснуться. И я не смела, сначала кончик пальца, а потом и всю ладонь приложила к горячей, но терпимо, плите. Форма его была неопределенной, грани несимметричными. Под ладонью началась легкая вибрация, и тишину пещеры потревожил шёпот. Омак, о путник, что оставив тело, услышать зов судьбы явился к камню. И чья ладонь магических сплетений таит узор в себе неповторимый. Настал ли миг, единственный и скорый, лишь тенью отдаляющий от смерти. Я прочитала слова возвращения, снова погрузилась в темноту, а через мгновение увидела, что лежу на руках у Адэйра, и все трое смотрят на меня. Ну вот, теперь ты знаешь, как это. Воспользуйся заклинанием, когда понадобится сила. Настоящая сила, которую не разовьешь, которой не обучишься, древняя сила природы. Если камень даст ее тебе, ты станешь неодолимой. Вот почему заклинанию не учат в Цитадели. Но зачем вы так рискуете? Во имя Аллилии, что спасла твоего отца от смерти силой своей магии? Отец вложил магию в твое тело, сам того не осознавая, когда прятал ключ к рунам драконов, оставив знак у тебя на спине. Во имя Альвой, который все еще угрожает опасность. Теперь идите. Учитель Эйтлин встала, выпрямилась, точно собралась взлететь и в следующую секунду исчезла, расплывшись, как отражение в воде. Ух, и как это было оставить тело. Кьяндра пилила меня взглядом. Не страшно, ответила я, хотя у самой до сих пор подрагивали коленки. Думаю, нам стоит поторопиться. Выйдя из ворот сада, Адер остановился так резко, что я врезалась в его спину и выглянув из-за нее, попятилась, но было поздно. Нас заметили. Ох-ох, выдохнула Кьяндра. Ее меч приятно свистнул. Посреди двора стоял Арелин. И ещё четверо эльфов-старшеступенников, которым он раздавал задания, судя по тому, как размахивал руками. Интересно только, это было просто патрулирование или они разыскивали меня? Заметив нас, Арелин остановил парней и двинулся к нам навстречу. "Бегите, я задержу их", сухо сказал Адер, потерв друг от друга ладони и разводя руки в стороны. "Ещё чего", не взглянув на меня, Кяндра уже знала, какую сторону займет. Арелин вытащил меч. Тот сверкнул, рассыпав вокруг хозяина синие искры. Мы отступали к саду, втроем против пятерых. Адер взмахнул руками, Землю встряхнула. Она вздыбилась, отбросив эльфов чуть назад. Он рассек рукой воздух, и в нем замерцала щит. Один из эльфов раскручивал в руках цепь судя по всему, предназначенную мне. Другой уже скрежетал мечом с Кеандрой. Арелин взял на себя Адейра и теперь рубил корни, которые лезли из земли и хватали эльфов за ноги, мешая им приближаться. Поняв, что мне не убежать, я мигом вызвала пламя на обе ладони и пустила огненные шары в парней, заставляя их отпрыгивать и стряхивать с себя шустрые язычки, точно пауков. Но нас худобедно все равно окружали и прижимали к воротам сада. На лице Адейра заблестел пот. Парень выбивался из сил, сдерживая противников, особенно Арелина. Без него мы пропадем. Я сложила ладони вместе и выдохнула весь скопленный за вечер гнев в стену огня, которая выстрелила фейерверком высотой по пояс эльфам, заставив их отпрянуть. Кьяндра восхищенно взвизгнула. Всё-таки маг-оружейник, а это не воин. Всю жизнь посвятивший бою в оставших землях, это скорее боец на дальних расстояниях и хорошая поддержка для соратников в битве. Я не следила за дракой Кьяндры, но лишь увидела, как один эльф от удара ее ноги в поясницу влетел лицом в забор и сполз на землю. Следующий подскочил Но моя телохранительница уже не на шутку разошлась и полоснула его по плечу так, что он бросил меч и схватился за рану, отступая. Моя стена продержалась недолго. В руке Арелина защестел хлыст, проносясь перед нами так, что мы с Адейром только и успели отпрыгнуть. А стена огня рухнула, скошенной травой. Я сделала новую, но хлыст и ее мигом разрушил, а потом Метнулся прямиком ко мне. Я отлетела, как от змеи, не устояла и шлепнулась на пятую точку. Адер метнулся меня поднять, и в этот момент я увидела, как один из эльфов поднял руки над головой. Небо над нами явно потемнело еще сильнее. Я зажмурилась, ожидая чего угодно, вплоть до удара молнии. Раздался хлопок. Вскрики и белый дым заполнил пространство. Адер схватил меня за руку и бросился вправо, чтобы обойти компанию Арелина. "Киандра", крикнул он. Но ее не пришлось долго уговаривать. Она уже бежала практически впереди нас. "Что это было?", спросила Эльфийка на бегу. "Далее", раздался голос Арелина. И мы, выбравшись из тумана, увидели, как эльфийка бежит к нам с другой, высокой девчонкой. Ты подумала о последствиях? Мира, скорее, Сивана задержит их. Она маг-отразитель. Отразитель? Отражает заклинание! За восставшего приложила меч к груди подбежавшая девушка. В ее ярких темных глазах читалось то, что я видела прежде. Разве что у Тиандры и Бариона Я благодарна, сжала руку девушки. Я помогу, крикнул Адер, и я видела, что Киандра вздрогнула при этих словах, будто собралась развернуться, но вспомнила, что вообще-то охраняет меня, и мы рванули к входу в корпус. Взгляд Сиваны означал, что Дариену верят в Зейлонди, и несмотря на слухи, что распространяет Чейнана, его народ предан своему правителю. Это обнадеживало. За спиной раздавалось клацанье мечей, вспыхы заклинаний, вскрики и шумные выдохи. Перед тем как проскочить в дверь, я оглянулась и открыла рот от удивления. Гигантские щупальца лиан вытянулись из ворот сада и взмывали над дерущимися, а потом бросались вниз, как разъяренные кобры. "Бежим", дернула меня за руку Киандра. Мы нырнули в коридор. Собрались В считанные секунды, и моя ладонь зависла над ступкой, в которой с осторожным шипением нагревался созданный далее шарик, похожий по консистенции на лизуна. Постоянно прислушиваясь к звукам за дверью, я не могла сосредоточиться, и заклинание срывалось. Но с четвертой попытки над расплывшейся в ступке зелёной жижей образовался сияющий сгусток, и чуть помаячив перед моим носом, метнулся к двери. Кьяндра захлопала в ладоши. Выбраться из цитадели, выбраться из цитадели, твердила я себе, надеясь, что факел поводырь правильно прочитает мой посыл и приведет к цели. Этот шустрый проводник лишь на мгновение застыл в коридоре, а потом рванул по нему так, что мы еле успевали гнаться за его светящимся хвостом. Я сбилась со счёта, сколько поворотов мы сделали. Сколько лестничных пролетов пробежали? Сколько дверей пришлось отпереть заклинанием снятия замка? Конечно, с первой из них пришлось повозиться. Заперто. Киандра подергала за круглую ручку из гладкого от частых касаний дерева с такой силой, что и думала, она вырвет дверь с корнем. Но нет, та не шелохнулась. Так сейчас, если есть заклинание замка, значит есть и обратное. Кажется, я видела что-то подобное в учебнике прикладной магии. Я порылась в рюкзаке. Факел поводырь, почуяв мою новую цель, замельтешил над страницами, играя роль летающего фонарика. Я торопливо листала, Океандра замерла, глядя во тьму и прислушиваясь. Снятие замка оказалось основано на разрыве прочной связи преграды с землей и выражалось в обращении к силе или богу земли. На картинке изображалась дверь и схема направления энергии. Я поднялась и сосредоточилась, представляя синие нити, идущие в меня со всех сторон, и как они смешиваются с моим желтым светом. А потом зеленый поток потянулся к двери. От напряжения заложило уши. У меня никак не выходило разделить поток на три луча. Ладони-то у меня только две. Тиандра Рявкнула я в сторону эльфийки, что мерила узкий коридор шагами. Подожди, твои шаги меня отвлекают. Радуйся, что пока это всего лишь мои шаги, огрызнулась та, и в ее глазах отразился беспокойный огонь факела, и было понятно, о ком она беспокоилась. В чем трудность? я глубоко вздохнула. Сейчас все будет. Не шевелись. Та картина замерла в нелепой позе сломанной куклы. Я решила сконцентрироваться на словах. На эльфийском они звучали песней, а на русском это выглядело бы смешно. Но главное наверное, суть. Сила земли, что тянет. Сила земли, что давит. Сила земли, что обнимает. Освободи. Три луча опутали дверь, и она легонько скрипнув, приоткрылась. Слава богам, воскликнула Киандра, всматриваясь в темноту. Но уже через секунду факел поводырь скользнул вперед, осветив очередной пустой коридор. Со следующими дверями дело пошло быстрее. Но когда мы открыли последнюю, одним богам было известно, сколько прошло времени. Мы застыли у входа. Круглый зал, шагов в 10 в диаметре, был залит нежным розовым мерцанием врат, что располагались посередине. Однако не мы Не даже факел не смогли к ним приблизиться, упираясь в невидимую стену. Ты знаешь это заклятие? — спросила Геандра. Я помотала головой. Эх, прав Арелин. Из никудышний маг без прикладной магии. Сбросив рюкзак, я снова открыла книгу. Раздавшийся снаружи топот, напоминающий табун лошадей, заставил нас разлететься по обе стороны от двери и прижаться к стенам. Они здесь, сообщила Сиванна, просунув голову в приоткрытую дверь. И следом за ней в зал вошли Далия и Адыр. Мы идем с вами, сказала Далия, и в ее глазах замерцали розовые блики врат. Снаружи война, и я не собираюсь отсиживаться. Думаешь, воставший возьмет меня на службу? Сиванна пихнула меня локтем. Я только ошарашенно вылупилась на нее. Стоило догадаться, что это не будет так просто, выдохнул Адеир, ощупав невидимую преграду. Впрочем, привыкнув к освещению, я уже могла ее различать. Воздух там, где она проходила, чуть искажал все, что было видно сквозь него. Какое это заклятие? спросила я у Адеира. Дубовая стена, раздался тихий скрипучий голос. Под моей личной печатью невидимости. Не старайся, Адеир. Личную печать могу снять только я, сказал Верховный Мак, выходя из мерцающих врат. За его спиной тут же возник Мак Борва, и дверь, через которую мы вошли в этот зал, мягко щёлкнула. Понятно, он запер ее, чтобы мы не сбежали. Следом из врат вышел Мак Огма. Учительница по прикладной магии, красивая, зеленоглазая блондинка двое молодых учителей, имен которых я не знала, но походили они больше на капитанов стражи или генералов армии. И я могла только догадываться, сколько весят мечи, почти в мой рост длиной, что висели у них на поясах. Верховный маг расстегнул плащ, под которым скрывался черный удлиненный камзол, расшитый золотом, и внимательно оглядел каждого из нас, смотря на всех снизу вверх и только на меня сверху вниз. На мне его взгляд и остановился. Открой дверь, маг Борво сказал он тихо. Думаю, мы сделаем вид, что не видели здесь этих учеников, а они вернутся в свои комнаты и прекратят попытки покинуть цитадель. Неужели вы полагали это возможным? Здесь его взгляд метнулся в сторону Сиваны и Адейра. Те принялись рассматривать носы своих сапог. Разрешите нам уйти, громко сказала Далия, выходя вперед и вставая передо мной. Мой брат пошел воевать за восставшего. Родители покинули город мастеров, и я не могу прятаться в цитадели магии, когда там такое творится. Я хочу сражаться за своего правителя, резко выкрикнула Сиванна, упирая руки в бока. А я почему-то залилась краской от ее слов. Послышались негромкие переругивания учителей. Но Верховный поднял руку, приказывая всем замолчать. Ворота Цитадели будут закрыты до шестого восхода Птухайла. Таков закон магии, и ни вам, ни хранителю Цитадели, ни даже мне его не отменить. Спокойно, но громко, словно царапая по окружающим нас каменным стенам, проговорил Верховный маг. После этого я рассмотрю ваши прошения об оставлении Цитадели. Он пошёл вдоль нашей нестройной короткой цепочки. Во Львою не впервые пришла война. Именно поэтому нас с учителями призвал совет 12 эльфов. Ученики цитадели принадлежат разным землям, и мы стараемся сохранить мир хотя бы внутри неё. Но бывает, что зов крови сильнее желания постигать магию. Я не препятствую стремлением быть с семьей. В конце концов, семья то что дало нам жизнь. Мы перед ней в долгу. Он сжал губы, и я заметила, как его пальцы вцепились в полы плаща. Тут он посмотрел на меня. Что-то подсказывает мне, корень ваших стремлений таится внутри неуемного человеческого сердца. Я у меня с трудом получилось выдавить слова. Должна все исправить. Я выдохнула и вместе с воздухом Из меня вырвалась последняя надежда успеть помочь Дарину. Маг Борва снял с двери заклятие, и все один за другим вытекли из зала. Я выходила последней. Верховный маг, подняв ладони, восстановил невидимую стену. Вас призвали в совет, чтобы настроить против правителя Зейлонда? Не сдержалась я. А чинана, она? она была там? Или откуда она узнала, что цитадель беззащитна? Мак закончил заклятием и посмотрел на меня. Долго смотрел. Видишь ли, Мирослава, в магии много условностей. То, что дает высшая боевая магия, нельзя получить усердными тренировками и зубрёжкой старых фолиантов. Это природа, но природа в более глубоком понимании, чем ты видишь за окном. Самая сердцевина — мироздания. В чьи тайны может проникнуть лишь тот, кто принесет жертву. Какую жертву? Вряд ли тебе известно о цене, которую заплатила Чейнана за свою силу? Он посмотрел мне в глаза. Я помотала головой. Она отдала способность любить. Готова ли ты заплатить столько же? Перед моим внутренним взором всплыли синие холодные глаза снежной королевы. Их взгляд пробирал, как сорокоградусный мороз, прокалывал насквозь ледяными пиками в нём не было ни любви, ни нежности, ни сострадания. Вот почему она такая. Она утратила способность любить и теперь питается одной лишь ненавистью ко всем подряд. И, пожалуй, еще презрением. Разве я смогу смотреть такими глазами на Дариена в то время, когда его горячий взгляд касается меня? Я смогу отбросить его своим ледяным щитом. А на папу, брата Они не заслужили такого отношения. Мак заметил моё задумчивое состояние и развел руками. "Видишь, дорогая, не все так просто. Твои стремления мне понятны, но я должен тебя предостеречь. Какими бы способностями не обладала ты изначально, а твой потенциал я почувствовал, когда ты только вошла в башню. Знай, что у всего есть предел. Не в сердце, так в разуме". Эту ночь я не спала. Думала, крутилась, мучая подушку, плакала опять-таки в подушку, чтобы не разбудить Киандру. Снова думала, представляла, как смотрю на Дариена холодным взглядом, как он замечает его и спрашивает: "В чем дело?" Или не спрашивает, а просто отдаляется от меня. Переживу ли я это? А если я не рискну? Мы вообще переживем войну с Чейнаной? Дарин, я, папа, брат, наши друзья. Мысли не давали покоя. Лежать без дела стало невозможно. Надо было чем-то заняться. И не дожидаясь рассвета, я потащилась в ванную. Но и теплая вода не принесла успокоения. Тогда я взялась за учебник по прикладной магии, стараясь сосредоточиться на заклинаниях. Это помогло успокоиться. И в итоге я задремала с ним в обнимку и подскочила от стука в дверь. Оказалось, что Киандра уже не спала и сразу же открыла. Что тебе нужно, Павлин? спросила она, и необходимость интересоваться, кто там у меня, тотчас отпала. Твои занятия никто не отменял, Мирослава, ответил Арелин, поймав мой взгляд. Я думала, ученикам запрещено покидать комнаты. Макбур во ждет, поторопись. Арелин сложил на груди руки и стал статуей, показывая своим видом, что не сдвинется с места без меня. Я посмотрела на Киандру. Она правильно считала мой взгляд, первый просачиваясь в дверь. Я с вами. В этом нет необходимости, сказал Арелин. У меня приказ правителя, возразила эльфийка. Я взяла танга и пошла следом за Арелином. Твой правитель скоро будет Арлин замолчал на пару секунд. Мёртв, добавил он. Или сослан на остров. Я вцепилась в руку Киандры. Он справится с армией Совета, парировала та. Речь не только об армии Совета. Все земли, кроме земли предков, вышли против него. Тёмноликий пытается держать нейтралитет, но Совет его скоро дожмёт. Что? Тёмноликий держит нейтралитет? Мне не терпелось покинуть цитадель, чтобы прочистить мозги Адриону. Он же не тупица, рисковать своим народом Восставший опасен, сказал Арелин, когда мы поравнялись с дверью учебного класса. Тут эльф резко распахнул ее, втолкнул меня в класс и захлопнул перед носом у моей телохранительницы. Та забарабанила по двери с криками, но Арелин повел рукой сверху вниз, и все стихло. В чем дело? спросила я, уже машинально растопырив пальцы и выпустив пламя на ладони. Успокойся, магия не нужна. Мне надо поговорить с тобой наедине, а ты все время таскаешься с ней. Он кивнул на дверь. Поговорить? Да, за ходом Птухайла я уезжаю, Мирослава. Буду воевать под началом Макборва, в его отряде магов. Я хлопала глазами. Арелин сейчас не походил на самого себя. Исчезла с лица извечная бравада. Поза, обычно расслабленная, сменилась твердой боевой стойкой. Лицо вытянулось. Да и сам он будто бы вытянулся в росте. Так он был похож на бариона, всегда готового к бою. "Воевать с кем?" спросила я, сглатывая. "Ты знаешь, с кем," ответил он. Я вздохнула, качая головой. Мне это все не нравилось. Совершенно не нравилось. И не было слов, чтобы выразить ноющую боль от мысли, что мои учителя и мои, пусть не товарищи, но соседи по цитадели, выйдут биться против Дариона. Послушай, он сделал шаг ко мне, и его руки, как-то быстро, что я не успела отреагировать, оказались на моих плечах. Тебе стоит отказаться от него. Я стряхнула руки Эльфа. Тебя Верховный маг подослал. Нет, он помотал головой. Ты не понимаешь, чем тебе грозит дружба. И он замялся, опустил глаза. Или что там у тебя с воставшим? Ты подвергаешь опасности свою жизнь. Ради чего? Ты могла бы быть сильной колдуньей. Он снова попытался коснуться меня, но я отпрянула. И к чему он клонит? Остаться в цитадели, продолжи учиться. Я вернусь и он посмотрел по сторонам, будто где-то на стенах были написаны подсказки. Лицо покрылось румянцем. В общем, сейчас не время, но другого может и не быть. Я предлагаю тебе свою руку, свою помощь, поддержку, доборола в глаз, предлагаю свое сердце, выпалил Арелин, нахмурился и посмотрел на меня суровым взглядом, как орел на жертву. Что Арелин, я не знала, что сказать. Пол подо мною точно провалился, и я падала, падала вместе с ним в глубокий колодец. Эльф воспользовался моим мысленным падением и успел все же схватить за плечи, притягивая к себе. У меня может не быть другого шанса сказать тебе это. Я могу тебе помочь стать тем, кем ты хочешь, не восставший я. Он взял мою ладонь и прислонил к своей груди. Я чувствовала, что краснею и дрожу, как школьница. Но, собрав силы, что смогла найти, вынырнув из колодца, вырвалась из его рук. Арелин, не надо, открой дверь. Он вздохнул. Я не прошу ответа, просто подумай, Мирослава. Твоя связь с восставшим разрушительна, а со мной ты сможешь добиться всего. Он открыл дверь, и я вылетела в коридор, врезавшись в Яру, которая посмотрела на меня так, будто я на ее глазах восстала из могилы. Обогнув застывшую эльфийку, я бросилась по коридору и остановилась только в холле, увидев прекрасную эльфийскую троицу: Кеандру с мечом в руке, Сивану и Далию. Что он сделал? Подлетела моя охранница. Ничего. Просто это его способ поговорить наедине. Макборва был предлогом, я кивнула. У ученикам запрещено покидать комнаты, а столовая еще закрыта, услышали мы звонкий голос и посмотрели туда, где на фоне витражных окон стоял эльф-патрульный со светящимся значком на груди. Его изумрудные волосы под цвет костюма торчали на макушке в разные стороны, как длинные сосновые иглы. Мечки Андры блеснул в свете пламени, что в один момент возникло на моих ладонях, стоило мне лишь захотеть. А Сивана подняла руки, готовая отразить любое заклинание патрульного. Тот не пошевелился. Предупреждаю, вы должны разойтись. Я сообщу о вас слусли. После этого он важно пошел через холл в направлении лестницы. Смотри, как бы мы не подровняли тебе прическу!» крикнула вдогонку дагонку Киандра, и мы засмеялись. Мы отличная команда, сказала я, взглянув на Далию. Та сжимала в руке дротик с ярко-красным оперением. Заметив мой взгляд, она спрятала его в незаметный колчан на боку. Яд не убьет, но вырубит до заката. Мы пойдем с тобой, Мирослава, когда откроют ворота. Дожить бы еще до этого момента. Мысль эта снова пришла мне в голову в столовой. Морике была обязана мне жизнью и не смела больше метать в меня искры по большей части при встрече, отводя глаза. Зато я рассмотрела открыто и злобно, а Яра враг похуже Морики. Здесь Арелин в очередной раз сослужил мне нехорошую службу. Яндра поставила диагноз через пять секунд после того, как я поделилась с ней о ранней беседе наедине. Он пойдёт на всю, чтобы подняться, и готов даже терпеть тебя рядом с собой, лишь бы это принесло ему положение и славу. Он разглядел в тебе силу и предложит все, что угодно, лишь бы переманить тебя на свою сторону. Я вытаращилась на нее. И что, даже сердце вот так просто можно им разбрасываться? О, Мирослава, ты все еще не поняла, с кем имеешь дело? Да он отдал тебя колдунье чтобы выслужиться. А ты еще сомневаешься, что он готов на все. Больше мы об этом не заговаривали. Но когда в столовой Яра демонстративно встала из-за стола и перешла за другой, стоило к столу приблизиться Арелину, Адер тихонько присвистнул. Кажется, я пропустил что-то интересное. Мы с Кьяндрой в этот момент перестали жевать. Я попыталась пнуть ее ногой под столом, но промазала. И пнула Адейра. Он посмотрел на меня, и я принялась разламывать кусок сыра, будто собиралась кормить им мышонка. Релин предложил Мирославе руку, сердце и все, что она пожелает, ляпнула моя телохранительница. И я измельчив сыр уже настолько, что им можно было кормить муравья. Подняла взгляд на Адейра. Я видела переспелые куакуны. Цвет его лица сейчас был точь в точь как у перезрелого куакуна, бордовый, припорошенный слоем пыли. «Заставь ревновать женщину и обретешь врага, сказал эльф тихо, опуская взгляд на тарелку, а почувствовав наши взгляды, пожал плечами и добавил: Друиды так говорят. Наверное, друиды в чем то были правы. Мы с Киандрой, Далей и Сиваной стояли посреди ужина во дворе. Жара уже спала, и на улице приятно дышалась под лёгким ветерком с цветочными запахами из сада. Увидев парня с зелёными волосами, а я так и не потрудилась узнать, как его зовут, я напряглась, но разглядела, что на груди у него не было значка патрульного. Что тебе надо? резко спросила Сивана. В этом они с Анискиандры были схожи. Опять собираешься нажаловаться Лусли? Анна отбросила с плечи густые черные волосы и уперла руки в бока. "Я не на посту», — ответил парень, обиженно надув губы. Хотел предупредить. Он посмотрел на Сивану. Ее брови взлетели вверх. "Совет вывел в земли из-под защиты. Вы же понимаете, что это значит?" "Вывел? Как? Почему?" Девочки переглядывались. А я переводила непонимающий взгляд с одной на другую. Может, объяснишь? спросила я у эльфа. Любое преступление против жителей оставших земель заранее оправдано, пояснила Дале. Правитель Зилунда отказался выполнять требования совета, сказал эльф, глядя на Сивану. И они так решили. Я только что слышал от Лусли, когда сдавал пост, говорил он тихо. А его узловатые пальцы беспрестанно жевали край изумрудной куртки. Вам бы лучше не выходить за пределы Цитадели. И ещё чего? Сивана задрала острый подбородок. Я не намерена прятаться. Меня воспитывали как воина. А я и есть воин, добавила Киандра, покрутив в пальцах любимый ножик. Даже в городе мастеров для вас слишком опасно. Парень шумно выдохнул постоял еще несколько секунд, всматриваясь в глаза Севани, развернулся и с поникшими плечами ушёл в корпус. Мы проводили парня взглядами. Ты ему нравишься? объявила, сияющая в улыбке Даля. Севана нахмурившись, посмотрела на нее. Ну, это же очевидно. И я на твоем месте использовала бы эту возможность. Он сильный, маг-оружейник. Вы были бы прекрасной парой. Она захлопала в ладоши, как девочка, при виде красивого платьишка. В этот момент из-за угла вышла Яра, с сияющим на груди значком, но еще мощнее сияла в ее глазах ярость, обращенная ко мне. Вот уж правда, говорящая имечка. Вы нарушаете приказ хранителя цитадели. Расходитесь, или я сообщу о вас Лусли. Кажется, это будет уже второе нарушение. Нельзя уже и воздухом подышать, недовольно рявкнула Киандра. Рука Яры легла на рукоять меча. Но я уже тащила свою охранницу в корпус. Нацепила значок и чувствую себя четырехкрылым ящером над цыплятами», — бурчала по дороге Сивана. Несмотря на своеобразный карантин, дни пролетали быстро. Я использовала каждую возможность, чтобы потренироваться в прикладной магии, наловчившись управляться с дверями и замками на сундуках. А столовую мы стали использовать, чтобы пообщаться и не спешили с поглощением пищи. За день до открытия ворот мы с Киандрой пришли одними из первых и уже застали возбужденную, хоть и сильно поредевшую после отъезда Арелина и других, компанию учеников старших ступеней за их столом в углу. Они смеялись, Что-то вспоминали наперебой, а Яра постоянно накручивала на палец кончик своей косы. Чуть позже нас пришел Адэир с посеревшим хмурым лицом и почти пустой тарелкой. Что случилось? На тебе нет лица. А вон там я мотнула в сторону стола старших. Больно весело. Адэир нахмурился сильнее и осторожно прикоснулся пальцами к лицу. Тиандра тоже посмотрела на меня с удивлением. У нас так говорят, когда человек расстроен, пояснила я, поняв их замешательство. Адер пожал плечами. Учитель Атти набрал отряд на службу к королеве. Последнее слово он произнес с некоторой театральностью, будто произносил его со сцены. И куда это? поинтересовалась я. Не знаю, возможно, будут патрулировать где-нибудь на суше, а может и в море пойдут. Сведения держат в секрете. Ну и пусть валят, фыркнула я. По крайней мере, Яра не будет больше метать в меня стрелы из глаз. Тут от стола в углу отделилась и двинулась в нашу сторону троица эльфов во главе с Ярой. Но смотрела эльфийка гневным взглядом в этот раз не на меня, хотя легче от этого не стало. Предпочитаешь отсиживаться с восставшими вместо того, чтобы защищать свои земли, друид недоучка. Тут Кендров вскочила, как кошка, бросившаяся на мышь. Меч выскользнул из ножен и сверкнул, словив через окно луч Птухайла. Мы с Адером поднялись одновременно. "Не смей его так называть", зарычала моя телохранительница, направив остриё меча яре в грудь. Та лишь криво улыбнулась, глядя на клинок, и его острый конец плавно изогнулся вверх, изобразив петлю. Кьяндра все еще держала его, направив на Яру, и ошарашенно смотрела. Потом выхватила кинжал. Но мы с Адейром вцепились в ее руки. "Не надо, Кьяндра", сказала я, как можно строже, и думая в этот момент только о том, чтобы не началась потасовка. Еще чуть-чуть, и мы выйдем из цитадели через главные ворота. Надо совсем немного потерпеть. "Эй, и ухар!" крикнула Яра, глядя за наши спины. Ты сегодня на посту, так разберись с ними. Говоря, она сильно натягивала губы, точно пыталась резать воздух, не иначе, чтобы ранить словами. И Ухар, а это оказался наш недавний знакомый с зеленой прической, посмотрел на нас, на мешки Андры, а когда Яра выдернула невесть откуда гибкий, как червь хлыст один жест его пальцев, заставил хлыст в две секунды обмотать свою хозяйку вокруг тела так, что вторая рука оказалась привязана к туловищу. Яра позеленела, как прическа и ухара. Яндра довольно хмыкнула, а когда эльфийка подняла руку, которой возник кинжал рядом с Иухаром, появилась Сиван, вытянув руки вперед. — Не смей, зашипела она. Яра сбросила с себя в омертвевший хлыст и явно собиралась изобразить еще что-то бурное, но друзья уже уволакивали ее под руки к выходу из столовой, уговаривая свою буйную подругу: "Хочешь, чтобы Ати тебя оставил на рассвете у ворот? собрались ученики с разрешениями от верховного мага. Кто пешком, кто на лошадях, кто с тюками, кто с одним маленьким рюкзачком?" Как, в общем, и я. Четвертой ступени, однако, видно не было. Адер стоял, подняв глаза к небу. Нет, давай ты. А может, пусть Адер? Нет, лучше если ты. Чем лучше? Тем, что так он точно будет уверен, что ты этого хочешь. Тиандра подбросила нож. Может, хватит уже? Хотите, чтобы я это сделала? Ладно, сдалась Сивана. Идале состроила счастливую рожицу. "Иухар, может, поедешь с нами?" прокричала она немного хрипло, но зеленовласый эльф пожал плечами, скорее всего для видимости, так как сам только и ждал этого предложения. Потянул за уздечку своего рыжего коня, Подошел, кивнул нам. И вот уже они с Адером хлопнули друг друга по плечам. Раздалось цоканье копыт. К воротам подъехали несколько незнакомых мне учеников. По толпе пронесся шепот. Совет напал на гранит восставших земель, сказал парень, разведя руками. У них явный перевес. Восставших перебьют как коз. Кто-то вскрикнул, кто-то заплакал. Кьяндр вцепилась в мое предплечье. Сивана сплюнула под ноги, и Ухар положил руку ей на плечо. Кровавый крюк мне в ухо традиционно выругался Адаир. «О боги!» прошептала Даля. "Барион, «Все будет хорошо", поддержала я подругу, чувствуя, как сама теряю силы. Вскочила на лошадь. "Я сейчас". "Ты куда?" Кендра хотела сорваться следом, но я остановила ее. К верховному магу. Я чуть не сбила Лусли с ног, когда влетела в холл. Она не остановила меня и бегом через две ступени я поднялась в кабинет Верховного. Почему вы не остановите их? закричала я с порога. Почему вы вообще ничего не делаете? Кого? Верховный маг отложил в сторону бумагу и посмотрел из-под лобья. Совет Чэйнану, правителя Срединой земли, всех они напали на восставшие земли. Там живут семьи ваших учеников. Вы же сами говорили, что семья самое дорогое, что у нас есть. Я обрывалась на каждом слове, от сбившегося дыхания и эмоций. И чем больше говорила, тем больше они захватывали меня. Мак встал, опираясь ладонями на стол. Да, это верно, спокойно ответил он. Тогда почему вы не защитите их? Это все затеяло Чинана. Она хочет уничтожить воставшие земли. И уже пыталась это сделать. Почему вы, верховный маг Цитадели, по всей видимости, самый могущественный во Львое, не остановите ее? Она моя сестра. Что? Я плюхнулась в кресло и молчала, не находя слов. Семья самое дорогое, что у нас есть, и я перед ней в долгу. Но Чейна она была старшей в семье и всю свою любовь с детства отдавала мне тихо заговорил маг отходя к окну и глядя вдаль сквозь бледные витражи я не знал никого добрее чем она до тех пор пока она не принесла жертву зачем спросишь ты в мире где правят сила и магия трудно быть добрым но слабым и как бы там ни было я все равно в долгу перед ней теперь уходи Мирослава. И знай, что в Альвое нет мага более могущественного, чем Чайнана, и не будет, потому что никто не способен заплатить подобную цену за свою силу. Судьба всегда бьет в самое больное место. Слова были излишни. Я поднялась и вернулась к друзьям. Мы вышли за ворота и не узнали город, будто попали в другой мир. Суета напуганные и недоверчивые взгляды. Торговцы сворачивают лавки, жители закрывают ставни. Наши лошади подняли на дороге пыль. Похоже, улицы давно не подметали. Что происходит? спросила я в очередной раз, удивившись переменам в городе мастеров. У эльфов это называется войной, ответила Сиванна. В основном все молчали. Даже Киандра не подавала голос, мрачно смотрела по сторонам. Пальцы напряглись на рукояти меча. Глядя на неё, ей сама машинально вцепилась в танго. Крадущая арка искрилась золотом. Может, она в эти дни была очень популярна, что добавила ей сияние? Мы все переглянулись. Не только я заметила изменения. Подожди здесь, придержала меня Киандра, когда мы спешились. Проверю. Я остановилась, зная, что спорить бесполезно, но первым все равно вошел Адеир. Его не было слишком долго, и Ухар тоже не вернулся, и мы, понимая, что это ловушка, приготовив оружие, шагнули в портал. Темнота окружила. Как Этого не могло быть? Однако тьма растаяла, и мы оказались по ту сторону. Вопрос только по ту сторону чего? Кто-то создал в арке мерцающие врата, и они закрыты на выход, сказал Иухар. Верховный маг, предположила я. Только где мы? В восставших землях раздался голос. Кусты вокруг зашелестели, и из-за них вышли вооруженные эльфы в белых одеждах. С десяток луков нацелили на нас острые стрелы. Пришлось создать новые врата, те, что в селении ровах стережет человек со смертоносной палкой. Папа? А вы кто такие? Вышел вперед Адыр, чуть отодвигая уже готовую рвать врагов на части Тиандру. Верные, ответил Белый. Верные кому? Интересам Альвой, то есть колдунье, спросила я. Во мне все забурлило. Захотелось испепелить на месте этих выскочек. Королева Чайнана желает построить новый, прочный мир и наделить аллою силой. Просто дайте нам уйти. Нам не нужны неприятности, проговорил Иухар. Верные захихикали. Моя спина ощутила знакомый жар опасность. Я, сестра Тёмналикова, пропустите нас. Да неужели? Сестра Тёмналикова путается с восставшим подал голос: еще один верный. Воставшие должны умереть". Издалека донеслись обрывочные звуки. Моё зрение обострилось, а жар разлился по телу. Я слышала сейчас сердцебиение каждого лучника, каждого мага. Заметила, как пошевелил пальцами Адеир. Увидела, как напряглись мышцы на спинке Андры, как мелькнул белый шарик в руке Дали. Огонь близко, он уже здесь. В не умрут, выкрикнула я, бросая огненную стену в миг окружившую нас. Верные отпрянули. Через секунду прозвучал хлопок, и все вокруг заволокло белым дымом. Земля под ногами задрожала. Поднялся шум и возня. Мы запрыгнули на лошадей и рванули через лес. Яндра заставила меня пригнуться к самой спине животного. Сивана что-то кричала, но у меня от адреналина заложила уши. Хотя погоню я слышала даже слишком хорошо и видела, как блестят клинки вдали. Там, куда мы сейчас так спешили. Но вряд ли у нас был выбор отступать, уже некуда.